«Хорош дергаться, Горец! Все нормально будет! Стопарь с Ведой не подведут, ты же знаешь!» Горец вздохнул. Да, он прекрасно понимал, что друзья не подведут. И одновременно с этим он знал, каково сейчас Сойке. Он ощущал, что ей жутко больно. Они с Нюхачом ждали в соседней комнате лазарета отряда, где стопарь и Веда сейчас принимали рода у Сойки. Горец сидел весь на иголках, а особенно встревожившись, когда ощутил, что боль у сойки проходит, а крика ребёнка не слышно. При этом какого-либо беспокойства в эмоциях знахари не ощущалось. Парень от волнения места себе не находил. Спустя ещё минут 15 Горец немного расслабился, ощутив вспышку эмоций новорождённого. Под громкий крик ребёнка вышел стопарь. В его эмоциях не было ничего негативного. Значит, всё прошло нормально. Горц тут же подошёл к нему. И всё равно кисарить, правда, пришлось. Начал знахарь. Пацан крупный, а сойка у тебя миниатюрная. Можешь зайти уже, вижу, что не терпится. Я тоже сейчас свернусь. Поздравляю, дружище, хлопнул по плечу Горц друг. Ну, не буду мешать, я пойду, добавил нюхач, указав рукой на выход. Сойке привет. Горецки вновь не хочу и коротко поблагодарив в стопоря прошёл в палату. Веда обмывала младенца. Сойка, произнёс горец напряжённым и взволнованным голосом. Он присел рядом с измождённой девушкой. Она лежала на медицинской кровати взмокшая и бледная. "Ощущаю его, и я я в порядке. Немного отдохнуть только нужно". Горец взял её за руку. Сойка в ответ не сильно сжала его ладонь и улыбнулась, повернувшись к Веде. Так как раз закончила и передала голосящего ребёнка девушке. Сойка приняла его из рук Веды, и всё её внимание переключилось на маленького человечка, их с горцем сына. Он и сам привстал, рассматривая ребёнка, и лицо тут же растянулось в широкой улыбке. Через минуту вернулся стопарь. Имя придумали уже Я бы кабаном назвал, 3.900 в пацане. И сел он уже весь в папу, хохотнул он. Сойка оторвала взгляд от умилённого пухлого личика младенца и посмотрела на знахаря, а следом на горца. Он по привычке пожал плечами, а она снова взглянула на стопаря и улыбнулась. Нет, кабана не нужно. Дима среди своих так его называть будем. а в миру, ну, как покажет себя». Стопарь сказал. «В общем, пацан здоров, как бык. Имунин, конечно же, но это ты, Сойка, и сама знаешь. Расти будет очень быстро, так что готовьтесь. Работать с новорожденными мне еще не приходилось, поэтому по дарам ничего не скажу. Энергетика еще не устоялась. Но быстро ждать и не стоит, я думаю». Год после рождения сына стаб гвардейский С каждым разом горец на тебе всё больше царапин и синяков улыбнулась сойка закончив подлечивать его Растёт усмехнулся довольный горец А царапины это ерунда через пару лет наверное валять меня уже начнёт Тихо что-то уснул кивнула в сторону комнаты сойка Ага, набесились с ним. Правда, конфет снова наелся. Чуть смутился горец. Девушка покачала головой, но ничего не сказала. Взглянув на горца, она уловила его задумчивость. Что? Я знаю, как мы сына назовём. Второе имя. Ответил горец, и Сойкова просительно посмотрела на парня. Медоед Стаб Гвардейский, 2 с половиной года после рождения Дмитрия. Самый разгар дня, когда все ещё заняты своими делами, и на улицах Гвардейского патруль можно встретить чаще, чем обычного жителя, по одной из улиц бежал мальчишка лет 7 на вид. Вообще, ребёнок в стабе это довольно большая редкость, а ребёнок в стабе на приграничье Запада это редкость в тройне, а в Гвардейском Таких редкостей было больше двух десятков. Гордость, ценность и будущее Стаба. Появились дети в результате тщательно спланированной операции по их собственному спасению. Но если говорить проще, специально подобранная команда организовала рейд в один из ближайших городских кластеров, где в первом попавшемся детском саду и набрали ребятишек. В это время, а вернее с самого рождения сына Горец и Сойка жили в Гвардейском. Здесь, кроме всего остального, и пригодился дар девушке. Она попросту не смогла отказать, когда зашла речь о детях. Все прошло без проблем и даже как-то буднично. Привезли детей, Сойка использовала дар. И на этом все. Заплаканные малыши даже не поняли ничего. А Зубар позже выделил покрасный на каждого ребенка из-за кромов стаба. После этого отношение к Сойке и Горцу ещё больше потеплело, хотя некоторые их всё так же побаивались. Вообще, после нападения сектантов жители Гвардейского стали гораздо дружнее, став, если не одной большой семьёй, то очень сплочённой общиной, где каждый мог положиться на другого, и чужим людям были не очень-то и рады. Зубр даже закон о гражданстве в гостях издал. С появлением детей эта сплочённость стала только сильнее. А остались Сойка и Горец из-за своего сына. Сначала потому что Димка был ещё слишком маленький, а позже выяснилось, что он абсолютно обычный в плане даров. Их не было ни одного. И ни ста парень неведа, ставшей его ученицей, не могли понять, почему у сына Горцы и Сойки не проявляются дары при таких-то родителях. После того, как в стаб привезли детей, тогда Димке уже исполнилось лет 5, и его энергетика стала более-менее стабильной. Провели эксперимент. Горец после очередной долгой отлучки принёс несколько белок. Все их с периодичностью в месяц Дима её употребил, и в итоге всё без толку. Как говорил стапарь, энергия уходила непонятно куда и без следа. А вот у других детей дары проявились. Не у всех полезные, конечно, но проявились. И тут стопарь разводил руками. Оставалось только ждать. Единственное, что маленький Дима взял от родителей, вернее, больше от горца, это крайне быстрое физическое и умственное развитие. Год за три, как говорил стопарь, сильно этому удивляясь. К этому еще можно добавить несколько повышенную скорость реакции мышления, усвоение информации и крепость тела. Ещё одним моментом стала необходимость сбрасывать копившуюся агрессию, что было сродни трясучке у остальных. В этом мальчик оказался также похож на отца. Убивать, конечно, пока никому не требовалось, просто нужно было от души поколотить грушу. Сам горец частенько отлучался по этому же поводу, либо один, либо с сойкой, когда ей требовалась профилактика трясучки. В этом ее дар оказался бессилен. Как только Дима достиг в развитии трех-четырехлетнего возраста, с ним начали поочередно заниматься басы мятной. Чуть позже подключился и горец, начав обучать и основам боя на мечах. У друзей горца также все складывалось неплохо. Отряд в целом процветал. Да, кто-то погибал, вливались новые люди, но основной костяк практически весь сохранился. Нюхач спустя примерно год вышел из состава северян, перейдя снова под командование Кондора в охране штаба. Настояла Веда, однажды уже терявшая Нюхача и не желавшая повторения истории. Басса тоже сманили-таки в разведку. Жизнь у него, правда, от этого спокойнее не стала. Мотался по кластерам и другим штабам, хоть и в начальниках был. И за это тоже подчинённые его уважали. Вообще, с приходом Басса разведка в гвардейском стала именно разведкой. Толкон в этом знал и знал, как научить других. Мятный, Винт и Варк остались у руля отряда. Никто не обижался, да и всех их связывала очень крепкая дружба, проверенная огнём и самим Стиксом, или даже стиксами. Горец с отрядом в рейды не ходил, лишь иногда провожал друзей до отсечки, а сам устремлялся в глубь пекла. Частых долгих прогулок он себе не позволял, волновался за сына с Сойкой, хоть и прекрасно знал, что защищать их будет не только отряд, но и весь гвардейский, в случае что не дай улей. Уходил горец обычно дней на пять-шесть, не больше. Сначала до шестерки, став тому же своим в доску, а потом дня на два-три терялся в близлежащих городских кластерах. Снов, после которых его неудержимо тянуло в путь по пеклу, больше не было. Горец нашёл смысл своего существования и полностью отдавал себя родным. Мальчик бежал легко, бежал быстро, и казалось это совсем не утомляет его, хотя в таком возрасте у детей словно вечный двигатель в груди, и бегать, прыгать могут часами напролёт. Одет ребёнок в повсеместный в гвардейском камуфлированный костюм, а на ногах кеды. За спиной болтался небольшой рюкзак. Мальчик выглядел достаточно крепким на вид. Коротко подстриженные волосы тёмно-русого цвета. Лицо особенно примечательным не было. Достаточно крупные и правильные черты. Детская ещё округлость скрывала волевой подбородок. Выделялись только глаза ярко-янтарного медового цвета. Мачек добежал до открытых ворот на территорию базы отряда. Там он перешёл на шаг, поздоровался с парой охранников и прошёл дальше, направившись к жилому корпусу. Снова сбежал с уроков. Строгим тоном спросила Сойка, когда сын зашёл в квартиру: "Опять мне перед Лидой придётся оправдываться?" "А что, они все достали уже?" ответил Дима. В глазах стояли слёзы, но он изо всех сил сдерживался, чтобы не расплакаться. Что снова задирают? спросил уже горец, сидявший на диване. Ага, бездарным называют, говорят, что не умею ничего. Малыш он может себе кожу твёрдо делать, а юла видит всё вокруг, за спиной даже. Вечно нас сдаёт училки, если мы не пишем. Дура. А я вот ничего не умею. Мальчик в конце концов разрывелся. Сойка присела рядом с ним и обняла. "Ничего ты не бездарный, не говори так, Дим. Умница ты и растёшь быстрее всех". Она начала успокаивать сына. Горец усмехнулся и, посмотрев на ребёнка, произнёс: "Дима, а вот скажи мне, малыш или юла умеют из автомата стрелять?" Мальчик нахмурился, такого вопроса он явно не ожидал, поэтому реветь тут же перестал и задумался. Огурец продолжил. «А сколько раз тот же малыш подтянется или отожмется? И сможет он из Макара или Глока пять банок из десяти на пятнадцати метрах сбить в свои-то семь лет?» Маленький Дима все еще не понимал, куда клонит отец, и продолжал умильно хмурить личика, пытаясь сопоставить эти вопросы со своей проблемой. «А разобрать и собрать калаша за двадцать пять секунд одноклассники твои смогут?» Мальчик ещё какое-то время молчал и неуверенно ответил. Нет, не смогут, наверное. И стрелять тоже не умеют. Им оружие ещё только подержать давали на уроках. Маленькие ещё, как дядька Багор говорит. Горец улыбнулся. Его окулиоскал, как и совершенно чёрные глаза в том числе и у матери. Сын воспринимал как-то что-то само собой разумеющееся, как и квазов в охране у крекливой А ни, кстати, души в мальчике не чаяли и постоянно угощали мальца чем-нибудь сладким при случае. А чем сын ты занимаешься по вечерам, кроме уроков? Что ты умеешь? Ребёнок ещё несколько секунд хмурился, а потом его лицо просветлело, и он широко улыбнулся. Ну вот, Дима, а ты говоришь, что бездарный. А остальным до тебя ещё расти и учиться ого-го сколько. Так что не реви. до школы Бенуся Горец. А ещё я их всех побить могу. Дядя Мятный мне на той неделе приём крутой показал, и сейчас как это осваиваю. Нет, нет, осваиваю, вот. Сойка с Горцом рассмеялись. Девушка крепко обняла сына, шепнув ему, что он самый лучший. Да нет, Дим, бить никого не надо без очень веской причины. Тем более, они маленькие, а ты приёмы уже крутые знаешь и стрелять умеешь. Мальчик чуть покраснел и ответил. Дядя Бас тоже так говорит. Дима ещё с пару секунд молчал и добавил. А так хочется иногда, особенно когда девчонки смотрят. Горит снова усмехнулся. Я понимаю, сын, но нельзя. Сила, она ведь не во мне и кого-нибудь побить. а в том, чтоб эти умения применять только там, где это на самом деле необходимо. Мальчик снова немного нахмурился, видимо, запоминая слова отца и сопоставляя их со своим видением мира. — Ладно, бойцы вы мои, идемте обедать, — сказала Сойка, отойдя от сына и направившись на кухню.